Иосиф был рад. Это противоречие между проповедями Регина о бережливости и его очевидным мотовством дает ему возможность опять разжечь свой гнев. Прежде всего он вызывающим дерзким тоном потребовал денег, крупную сумму. «Деньги нужны ему», — заявил он, — «на постройку синагоги Иосифа». Он сказал неправду. В связи с последними событиями было вообще сомнительно, примут ли от него эту синагогу. Поэтому Иосиф ожидал насмешливого возражения издателя, что при теперешнем положении дел Иосифу пристойнее было бы жертвовать на храм Юпитеру или Минерви, чем Ягве. Но Регин воздержался от всяких колкостей. Он удовольствовался коротким ладно, сел и выписал деньги. Потом он сказал, Бронитесь, Иосиф! Проклинайте, облегчите себе душу! Вы поистине побитый человек!» Он сказал это без насмешки, полный искреннего сочувствия. Иосиф удивленно взглянул на него. Что разумел под этим Клавдиригин? Финансисту было не свойственно пускаться в сентиментальные излияния по поводу такого факта, как отказ от Павла. Что он имел в виду? «Я не понимаю вас», — сказалось в зло недоверчиво. «Я горько упрекал себя», — сказал Регин. «Что не отговорил вас от аудиенции?» Я должен был предвидеть, что подобное предприятие не может не обернуться бедой. Вы действительно облегчили этому человеку решение, казавшееся ему до сих пор таким трудным. Можно было ожидать, что сын Веспасиана за одолжение, оказанное вам лично, заставит жестоко поплатиться все еврейство. Иосиф тотчас же понял но он стоял растерянный и беспомощный. Удар был слишком неожиданный. То, что сказал Регин, совершенно верно и бессмысленно не признавать этого. После того, как Тит даровал ему Павла, он почувствовал себя вправе даровать своим римлянам закон против обрезания. И он поспешил, Продолжал Регин, словно желая подчеркнуть свои слова. Еще в тот день, когда Тит поручал Цицилию дать заключение, он уведомил консула о том, что не наложит на законопроект Антистия вето. Да, это было так ясно, что просто глаза резало. Все произошло в точности, как некогда в деле трех старцев. Иосиф со своей злосчастной пылкостью облегчил Риму возможность сохранить маску благородного беспристрастия. Ему оказали маленькую услугу, которой он добивался, и за это получили от всего еврейства то, чего хотели. Тогда Иосиф заставил целый народ поплатиться за свое чистолюбие. теперь народ платил за его любовь к сыну. Почему только посылались ему такие испытания? Почему все, что бы он ни предпринимал, обращалось во зло? Бесполезно об этом размышлять. Даже этот сидящий против него дьявольски умный человек ничего не может на все это сказать ему. «Ибо мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути». «Объясните мне одно, Клавдий Регин!» — попросил он, как будто без всякой связи, и его голос звучал хрипло. «Вы же знаете, что Ягвы для меня действительно не национальный бог, но бог всей земли. Объясните же, почему меня так терзает то, что я должен отказаться от еврейства моего сына Павла?» «Вы хотите, чтобы вам все давалось даром?» Просипел Регин своим обычным брюзжащим голосом. «Вы не хотите ничем платить за свои знания. Разве вы до сих пор не заметили, что голова умнеет быстрее, чем сердце? Вы думаете, что лучшие новые убеждения так легко способны стереть старые чувства, рожденные прежним познанием. «И это хорошо, — продолжал он сердито, — что за познание надо платить. Мы чтим только то, за что дорого заплатили. Теперь немного людей, стремящихся к новым познаниям, но кто раз заплатил за них, в том они сидят крепко».